Остальные альфа-псы долго ждать себя не заставили. Девять бандитов появилось из леса с другой стороны от дороги. Дикобраз вложил в подствольник своего калашникова осколочную гранату. Плоть заметила альфа-псов и, з а в и з а в бросилась в сторону холма. — Твою мать! Ну на кой черт ты сюда бежишь? — процедил сквозь зубы Григорий. Аномал уткнул пулемет сошками в землю и прицелился. «Не стреляй, кулема ты, ч ё р т о в а ц и к н у л Дикобраз. «Нам тогда точно конец!» Альфа-псы открыли огонь по мутанту. Тяжелые бронебойные пули подбросили испуганную плоть, и на землю она упала уже мертвая. Один из боевиков достал большой тесак и направился к мертвому мутанту. Видимо, хотел сковырнуть трофей, глаз плоти. «Бери на мушку тех, что с автоматами!» «Снайпер, пулеметчик и этот с ножом мои. Но только стреляй по моей команде, ясно?» «Да!» — кивнул мармеладный Джо. В этот момент в зарослях сухого кустарника со стороны н о в о ш и п е л и ч е й раздались ритмичные глухие хлопки. Снайпер упал на колено, как-то странно дернулся и завалился набок, истекая кровью. Альфа-пес, идущий к мертвой плоти, Резко развернулся, вскидывая свой автомат, и тут же пуля пробила ему череп, сорвав с головы каску. Остальные боевики бросились к кустам на той стороне дороги. «Огонь!» — шепнул Дикобраз. о Печенек разворотил спины двух боевиков. Граната из-под ствольника Григория разорвала пополам одного пулеметчика, а второму, находившемуся рядом, перебила руку и посекло лицо. Неизвестно, на какой наркоте сидели эти отморозки, но ни один альфа-пёс не издал ни крика, ни стона, даже предсмертного. Боевики попали под перекрёстный огонь, и шансов у них не было. Последний убегающий был настигнут лучом Гаусса, который кто-то пустил с крыши отдалённого здания. — Кто стрелял с той стороны? — прошептал Дикобраз. а — Наша, наверное, — ухмыльнулся Евгений. «Наверное, не катит. Сейчас и нас тут положат за милую душу». Из леса послышался крик. «Эй, поющие в терновнике! Кто там стрелял по этим собакам?» «Свои!» — радостно крикнул молодой химик. «Свои пароль знать должны! Обочина! Говори отзыв!» «Пикник! Женька, ты что ли? Покажи л и ч и к а Евгений поднялся и замахал руками. На дорогу вышла дюжина хорошо экипированных бойцов в м а с к х а л а т а х старого армейского образца. «Блин, профессор, а мы думали, вам хана! Вторые сутки вас нет, и коммуникаторы не отвечают. А где ребята?» «Ну, выпьем за ребят, упокой, господи, их душу!» — произнес лидер аномалов по кличке Византиец. Все 18 человек, сидевшись за столом в подвале полуразрушенного здания, не чекаясь выпили григорий не был исключением он поставил опустевший стакан поморщился и закусил тушенкой из банки ну спасибо тебе сталкер хоть одного нам живым вернул да не за что с него должок кстати полпуда мармелада и осколочная граната для подствольника которую на тех уродов с собачьими хвостами потратил а ты жадный хмыкнул массивный дети на по кличке бездушный макс При его комплекции особо нелепо смотрелись маленькие круглые очки на кончике носа. Нежадный, а запасливый. Про гранату я пошутил, а мармелад он сам предложил. Парень по кличке Панцирь молча сидел рядом с Евгением и курил трубку, выпуская дым сквозь густые черные усы. Он с нескрываемым недоверием смотрел на гостя. Затем толкнул локтем Евгения и направился к выходу. Химик встал и пошел следом. «Ты зачем притащил его сюда?» Недовольно произнес панцирь вышедшему следом Евгению. «Но он жизнь н е спас!» «Не очень ли странное совпадение? Наемники допытывались у тебя, где наш новый цех, а ты взял и этого сталкера сам сюда привел». л н у ведь это же дикобраз!» о «Да хоть сам академик Курчатов, какая разница?» «Ты знаешь правила. У него через две улицы от этого места схроны и лежбище». Он и так сюда направлялся, и хорошо, что со мной. А то нарвался бы на наш патруль, и привет. — Мне рюкзак его не нравится. Помнишь группу наемников, за которыми мы следили месяц назад? У них точно такие рюкзаки были. — Помню. Эти наемники к станции шли. — Что у него в рюкзаке? — Говорит, амуниция. Он тоже к АЭС собирается. — А зачем? — Не говорит, да я и не интересовался. — Ладно, — вздохнул Панцирь. — Пошли. Они снова спустились в подвал. — Не доверяете? — хмыкнул продолжавший трапезу Григорий. — Доверяй, но проверяй! — угрюмо ответил панцирь. — Ты не против выйти побеседовать? — Братишка, не напрягайся! — византиец посмотрел на п а н ц и р е Нормально! — отмахнулся тот. — Ну так что, сталкер? — Ну, пошли покалякаем о делах наших скорбных. Григорий встал и стряхнул с себя крошки хлеба. Они вышли на улицу. Мимо проходил патруль аномалов. Три человека. Григорий обратил внимание на их оружие. Автоматы ППШ с современными коллиматорными прицелами. — Вы что, музей Великой Отечественной войны грабанули или смастерили машину времени? — х мыкнул дикобраз, обращаясь к панцирю.